В Пашкином голосе слышалось отчаяние. Я не могла не отметить, что Пашкин голос стал каким-то чужим и не таким, как раньше. В его речи появился блатной жаргон, которого раньше никогда не было. Он говорил на одной ноте без повышения или понижения интонации. «Ну а как тебе там вообще?» — только и смогла сказать я. Я понимала, что это глупый вопрос, Не может же Пашка ответить, что ему все очень нравится, и он с удовольствием проведет здесь время еще. — Свет, мне здесь нелегко, — признался Пашка. — Я стараюсь поменьше говорить и побольше слушать. Когда меньше говоришь, то не попадешь в просак. Тут я научился быть сдержанным в общении и следить за своим базаром. Тут я всегда начеку и стараюсь избегать любой враждебности и конфликтов. Не лезу никому в душу и не открываю свою. Я сразу дал себе установку не бояться своих сокамерников. Страх не дает ничего хорошего и вызывает нервное напряжение. Я сразу просек, что нельзя ничего поднимать с пола, особенно если что-то упало рядом с дальняком. Я научился спать и видеть. Излишняя осторожность тут никогда не помешает. Главное — сохранять свою психику в порядке. Тут все и все испытывают меня на прочность. Я знаю, что кто оступился в местах лишения свободы, уже не сможет подняться на воле. Знаешь, тут мы все гораздо сильнее, чем о себе думаем. Главное — прислушиваться к голосу здравого смысла и не поддаваться эмоциям. Пашка сделал паузу и грустно добавил. — Свет, я вынужден отдать телефон. Сама понимаешь, время — деньги. Я только хочу сказать тебе о том, что я очень сильно тебя люблю. Знаешь, я тут о многом думал. Много я переосмыслил. Когда я вернусь, давай подумаем о ребенке. — О ком? — я стала жадно глотать в воздух ртом. — О ребенке, любимая. Я хочу, чтобы ты родила мне очаровательную девочку, такую же очаровательную, как ты сама. Люблю тебя. Все, родная, больше не могу говорить. Ты самое дорогое, что у меня есть. Отныне моя жизнь в твоих руках, и мое возвращение напрямую зависит от тебя». Когда Паша повесил трубку, я откнулась в подушку и прослезилась. Я хотела сказать своему мужу, что между нами все кончено, очень хотела, но у меня не хватило силы духа. Мне так хотелось ему сказать, чтобы он обратился за помощью к какой-нибудь Кристине, а может быть, к Тане, Лене, Веронике, что у меня нет никаких сил и самое главное желание вытаскивать его из тюрьмы. Как же мне хотелось ему сказать, что все, что я сейчас к нему испытываю, — это ненависть, что тюремная камера послана ему свыше хотя бы для того, чтобы он хорошенько подумал, что больше так продолжаться не может и нужно остановиться. Про таких, как Пашка говорят, Горбатова могила исправит. Не знаю, как там насчет могилы, но, может быть, его все же исправит тюрьма? По крайней мере, сейчас его голова занята не мыслями о том, как трахнуть сегодня бабу, а тем, как выжить в таких условиях. Пройдет время, и надежда на возвращение в Пашкином сердце будет все слабее и слабее, а со временем и вовсе угаснет. Мне бы очень хотелось, чтобы изоляция от мира перевернула его представление о семейных ценностях. Я тысячу раз слышала о том, что измену можно простить. Надо закрыть на нее глаза и жить с любимым человеком дальше, делая вид, что ничего не произошло и ничего страшного не случилось» но это не про меня. Я считаю, что измена не может возникнуть из-за каких-то обстоятельств, ей не может быть оправданий. Когда в личной жизни полный порядок, то в изменах нет необходимости. Я считаю, что отношения между мужчиной и женщиной должны быть такими, чтобы чувствовалась твердая почва под ногами. А если твердая почва превратилась в болото, то грош цена таким отношениям. Я не хочу рассуждать о том, что все мужчины полигамны, хиругать мужскую физиологию, потому что я твердо уверена в том, что любой человек в состоянии контролировать свои инстинкты. Если мужчина хоть раз изменил, то он на этом не остановится. Измена обязательно повторится. Да и рассуждать об изменах в отношениях моего мужа крайне неуместно. Это не единичный случай. Это даже не измены. Это настоящая патология. А мой муж сексуальный маньяк, и этим все сказано. Я даже не знаю, лечится ли подобные отклонения. Скорее всего, нет. Возможно, в глубине души он считает, что он меня любит. Ведь сел же он за меня, но такая любовь мне не нужна. Конечно, где он найдет еще такую дуру, которая ничего не видит, ничего не слышит и думает, что все хорошо? К ней можно приходить пьяным, уставшим, измотанным после очередного секса, Она будет мерить давление, переживать и говорить о том, что нужно меньше работать. Я испытываю в себе чувство жалости. Это унизительное и крайне неприятное чувство. Я чувствую себя обманутой, несчастной и даже глупой. Как мой муж такое долгое время мог водить меня за нос? Почему я ни о чем не догадывалась и ничего не подозревала? Как такое возможно? Я знаю, что пройдет время... И я смогу спрятать эти воспоминания в самый дальний угол своей души. Нужно просто набраться сил, терпения и все пережить. Это очередное жизненное испытание, и я должна выйти из него с высоко поднятой головой. Я знаю, что душа развивается и крепнет в испытаниях и страданиях. Все плохое пройдет. Я смогу держаться достойно. У меня все получится. И это будет еще один повод для самоуважения. Я за чистоту отношений, мне не нужна ложь. Каждый из нас волен поступать так, как ему вздумается. Паша сделал свой выбор. Каждый решает сам за себя и сам для себя. Я верю, что у меня есть еще возможность стать женщиной, от которой никогда не уйдет мужчина. Теперь все будет совсем по-другому. Я буду больше уделять времени себе, потому что я слишком много времени уделяла любимому мужчине, в результате осталась ни с чем. Оказалось, что это просто потерянное время, хотя теперь я приобрела житейский опыт, который сделал меня сильнее. Многие женщины прощают измены, но я не могла себя отнести к их числу. Да и можно ли простить тот факт, что твой муж болен и он сексуальный маньяк? Я решила сознательно отказаться от любимого мужчины ради его же блага потому что я понимала, что если мы останемся вместе, то я буду постоянно вспоминать все его многочисленные измены, ждать новых, в каждом его слове искать подвох и чувствовать неуважение по отношению к себе, словно я наступила на свое собственное достоинство. Судьба сама оградила меня от этого человека и отвела его в сторону. Я сильная. Я переболею, перестрадаю и приду к выводу, что это был не мой человек» потому что мой никогда бы не поступил подобным образом. Все пройдет само собой. Время лечит, и чем больше времени будет проходить, тем лучше я буду себя чувствовать, и мои воспоминания уже не будут приносить такой боли. Пройдет время, и останется лишь легкая грусть. Пусть Пашка идет своей дорогой, а я должна пойти своей, и желательно с высоко поднятой головой. Жизнь — это улица с односторонним движением, И я должна ехать только вперед, не тормозить и не оборачиваться назад. Одной любви совсем недостаточно для того, чтобы изменить хронически неверного мужчину. Его уже вряд ли что-то изменит. Если только тюрьма.